утверждая, что у него, по особой милости Божией, супруга – женщина, более одаренная всеми добродетелями, которые подобает иметь женщине и даже в большей мере рыцарю или оруженосцу, чем, быть может, любая иная женщина в Италии, ибо она красива собой, очень молода, ловка и сильна, и нет такого женского искусства, как то работы с шелком и тому подобного, которое бы она не исполняла лучше всех других.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 Не император ли предоставил ему эту привилегию перед другими мужчинами? Бернабо несколько рассержен и сказал, что не император, а Господь, который, вероятно, посильнее императора, даровал ему эту милость. Тогда Амбраджиула сказал. «Бернабо, я нисколько не сомневаюсь, что ты уверен в том, что говоришь правду. Но, как мне кажется, ты мало присмотрелся к природе вещей. Ибо если б присмотрелся...» то, конечно, ты не настолько непонятлив, чтобы не заметить в ней многого, что заставило бы тебя сдержаннее говорить об этом предмете. А для того, дабы ты не вообразил себе, что мы столь свободно говорим о наших женах, потому что они иначе сделаны, чем твоя, хотя на самом деле мы делаем так из естественного благоразумия, я хочу немного побеседовать с тобой об этом предмете. Я всегда слышал, что мужчина – самое благородное животное из всех смертных, созданных Богом, а затем уже идет женщина но мужчина, как обыкновенно полагают, и, как это видно по поступкам, более совершенен. И, обладая большим совершенством, должен без сомнения быть более стойким, каковым и оказывается, ибо женщина вообще подвижнее. Это можно было бы доказать многими естественными причинами, о которых я теперь намерена молчать. Если таким образом мужчина, обладая большей твердостью,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 которые должны быть тебе менее дороги, чем твоя голова, против моих тысячи. И, коль ты не назначишь срока, я обязуюсь отправиться в Гену и в три месяца, со дня как отсюда уеду, исполнить мое желание с твоей женой, а в знамени того привести с собой вещей ей наиболее дорогих и такие признаки, что ты сам сознаешься, что это так. Если только ты обещаешь мне, честным словом, не приезжать за это время в Гену и ничего не писать жене об этом предмете».